на свете счастливых семейств потому ли их мало что родные не любят друг друга нет не потому семья бывает несчастлива при очень сильной любви хуже того из-за сильной любви почти все свойства привязанности о двух концах они могут порождать и добро и зло если дать им волю ничего с ними не делать Они в конец разрушат нам жизнь. Мятежные противники семейных радостей сказали о них не все, но все, что они сказали, правда. Заметьте, как противны песни и стихи о семейных чувствах. Противны они тем, что фальшивы, а фальшивы потому, что выдают за гарантию счастья и даже добра то, что только при должном усердии может к ним привести. Если верить песням и стихам, делать ничего не надо. Пустите привязанность, как теплый душ, и больше вам думать не о чем. Как мы видели, в привязанность входят и любовь-нужда, и любовь-дар. Начнем с нужды, с того, что мы нуждаемся в любви к нам. Привязанность – самый неразумный вид любви – Привязаться можно к каждому, поэтому каждый и ждет, что к нему привяжутся мистер пантификс из «Пути всякой плоти». Ужасается, что сын не любит его и считает это противоестественным. Однако он и не спросит себя, сделал ли он хоть что-нибудь заслуживающее сыновней любви. Примечание. Путь Всякой плоти. Роман батлера Годы жизни. 1835-1902. Конец примечания. Король Лир. Начинается с того, что очень неприятный старик Жить не может без привязанности своих дочерей Я привожу пример из книг Потому что мы с вами живем в разных местах Живим и близко Я бы показал вам сколько угодно примеров Причина ясна Мы знаем, что дружбу и влюбленность Надо чем-то вызвать Как бы заслужить Привязанность дается бесплатно Она сама собой разумеется, мы вправе ждать ее, а если не дождемся, решим, что наши близкие ведут себя противоестественно. Конечно, это неправда. Мы млекопитающие, и потому инстинкт... В вкладывает в наших матерей какую-то к нам любовь. Мы создание общественное, и потому живем в определенной среде, где при нормальном ходе вещей возникают привязанности. Если кто-то привязан к нам, это не значит, что мы достойны любви. Отсюда делают вывод. Если мы и не достойны любви к нам, должен быть кто-нибудь привязан. Точно так же можно сказать, «Никто не заслужил благодати Божьей, я ее не заслужил, следовательно, Бог должен мне ее даровать». Ни там, ни здесь и речи не может быть о правах, никаких прав у нас нет. Мы просто смеем надеяться на привязанность, если мы обычные люди, а если нет, если нас невозможно вынести». Тогда природа станет работать против нас. При близком общении легко возникает и ненависть. всё будет похоже, и все наоборот. Тоже кажется, что мы всегда терпеть человека не могли. Тоже возникает слово «старый», «его старые штуки», и даже «вечный», «а, вечно он». Нельзя сказать, что лир не знает привязанности, На любви-нужде он просто помешался. Если бы он по-своему не любил дочек, он бы не требовал от них любви. Самый невыносимый родитель или ребенок может испытывать... Эту хищную любовь. Добра она не приносит ни ему, ни другим. В такой семье просто жизни нет. Когда неприятный человек непрестанно требует любви, обижается, корит, кричит или тихо точит близких, они чувствуют себя виновными, чего он и хотел. А на самом деле ничего поправить не могут. Требующий любви рубит сук, на который и сесть не успел. Если в нас вдруг затеплится какая-нибудь нежность к нему, он тут же прибьет ее жадностью и жалобами. А доказывать свою любовь мы должны, обычно ругая его врагов. «Любил бы ты меня, ты бы понял, какой эгоист твой отец, помог бы мне справиться с сестрой, не дал бы так со мной обращаться» и так далее.